Глава 6. Томас, отец Мэри, пригласил Скотта в один из самых известных ресторанов Эдинбурга, The Green Store, от английского озёрное хранилище, где подавали лучшие продукты Шотландии. Как только они сели, он заказал две порции виски Glengoin, пятнадцатилетней выдержки, как бы делая своего рода намёк, потому что знал от дочери, что Скотт решил поэкспериментировать именно с этим возрастным промежутком на своей винокурне в Инверкипе. А вы никогда у них не бывали? спросил он, с наслаждением смакуя первый глоток. Они находятся совсем недалеко от Глазго. У них прекрасный сайт, и они очень охотно зазывают к себе, чтобы продемонстрировать свои достижения. Но меня не слишком привлекает конкуренция, ответил с улыбкой Скот. Гленгоин всего лишь гигантское машинное предприятие, где ничего не осталось от бывшего ремесленного производства. Тем не менее, то, что я сейчас пью, превосходно. Сложный вкус. сладковатый, довольно округлый, приятные нотки. Примечание: округлый дегустационный термин, означающий сбалансированный. Ависки. Конец примечания. Томас со значительностью кивнул, делая следующий глоток. Он прекрасно разбирался в тонкостях виски и втайне радовался, что дочь выбрала именно скот от Jellyspey. Это имя ассоциировалось в его сознании пусть с почти ремесленным производством виски, но напитки были высокого качества. И в недавнем прошлом он регулярно заказывал себе бутылки из Гринака. По словам Мэри, ваш отец прекратил всякую профессиональную деятельность и передал вам все свои полномочия. Скажем так, он вышел на пенсию, однако тщательнейшим образом контролирует счета и я согласую с ним все решения. А вот уж кто действительно мудр. Вы ещё очень молоды, чтобы всем руководить. Вместо ответа Скотт принялся изучать карту. Он прекрасно понимал, по какой причине Томас пригласил его на эту встречу тет-а-тет -тет и догадывался, что вскоре речь зайдёт о Мэри. Вы должны попробовать цыплёнка, предложил Томас. Он здесь подаётся с особенно вкусным горошком по-французски. Благодарю, но у нас в Джилиспи есть француженка. которая доставляет нам это удовольствие чересчур часто. А ваши мачиха, это верно. Если я правильно понял, особого взаимопонимания между вами нет. Вторые браки почти всегда натакаются на определённые проблемы, но со временем всё улаживается. Либо да, либо нет. Во всяком случае, я больше не живу дома. Знаю. На самом деле, я знаю много, потому что Мэри только о вас и говорит всё время. И вы захотели встретиться со мной, чтобы поговорить о ней? Верно. Разве я не должен исполнить свою роль отца, не так ли? Моя дочь сейчас немного отчаивается. Она не может сказать вам всего, потому что она любит вас и боится потерять. Но, к сожалению, годы проходят. Ваша любовная история продолжается, но вперёд не продвигается. А между тем для женщины Я сейчас не скажу вам ничего нового. Биологические часы тикают по-другому. Мэри скоро двадцать восемь лет. Она мечтает создать семью. А вы нет? Знаете, две минуты назад вы нашли меня слишком молодым, чтобы руководить делами отца. Но это совсем другое дело. Взять на себя руководство бизнесом это требует опыта, в то время как делать детей и лучше иметь их. Пораньше, поверьте. При условии, если у тебя есть желание, конечно. Кроме того, я собираюсь задать вам четкий вопрос без всяких увёрток. Почему вы не женитесь на Мэри? Если она вам недостаточно нравится, имеете мужество сказать ей об этом? В таком случае не стоит заставлять её так долго ждать. Извините, я ещё не готов. Возразил Скотт, отступив на оборонительную позицию. Неужели? Вам двадцать шесть лет. Вы самостоятельно ведёте дело. Не совсем так. Стабильный контракт у меня будет лишь со следующего года. На данный момент я от целиком завишу от любой семейной ссоры или несогласия в чём-либо с отцом. Но ведь вы его единственный сын. Не представляю, кем он мог бы вас заменить. Но если дело в том, что вы опасаетесь за свою финансовую нестабильность, то знаете, что я всегда готов помочь дочери устроиться в начале её семейной жизни. Молодая пара должна начинать с достатка. Это помогает избежать многих трудностей. В день, когда я решу жениться, я буду в состоянии содержать жену и детей без посторонней помощи. Вы одержимы гордыней и скот, либо просто хотите выиграть время. Дело в том, что Мэри предложили очень престижную работу, которая потребует от неё полугодового пребывания в Португалии. Она не может решиться, потому что не хочет расставаться с вами. Но если она откажется только потому, что вы попросту тянете волынку, то она потеряет прекрасную возможность продвинуться. Ведь она талантлива. Вы сразу это заметили, когда она начала создавать модели для вашей фабрики. Уж если ей не удалось выйти за вас замуж, пусть лучше делает себе хорошую карьеру в Лиссабоне. На последних словах Томас заметно повысил тон, и несколько клиентов, заинтересовавшись, обернулись к их столику. Скотт ничего не знала о предложении, полученном Мэри. Однако ему не хотелось обсуждать это с Томасом. Не это, не предполагаемый брак. Гнев одержал верх. Скот был раздосадован и высокомерием Томаса, и его бестактностью. Даже если допустить, что он переживал за дочь, то действовал крайне неосмотрительно. Неужели он и впрям надеялся, что его речь на повышенных тонах могла хоть в чём-то убедить Скота? Не думал ли он, что предлагая обеспечить ему и Мэри лёгкую жизнь, он мог заставить его изменить своё мнение? Не знаю, в каком веке вы живёте, Томас, но мы оба достаточно взрослые. Мэри и я. И вы не хотите, чтобы мы вмешивались в вашу жизнь? Вот именно. Но ведь речь идёт о моей дочери. Я не сказал ей, чтобы до обсуждать с вами эту тему. Я Она должно быть догадывается об этом, ведь вы оставили ее с матерью. И она, конечно, не верит, что мы с вами собираемся поговорить о дожде и хорошей погоде, или что у вас нет достаточно средств, чтобы пригласить всех в этот ресторан. Не оценив Форони, Томас с яростью бросил на стол салфетку. Я собирался поговорить с вами, как мужчина с мужчиной, а вы уклоняетесь от разговора. Нет, жаль, что вы так думаете. Что касается брака, то я совершенно откровенно изложил вам свою позицию. Я не готов, вот и все. Мэри знает, я ничего от нее не скрывал. Никогда я бы не помешал ей уехать в лес Сабон, потому что она действительно очень талантлива. В Шотландии ее возможности ограничены, а так она могла бы обеспечить себе международную карьеру. Я не хочу, чтобы она когда-нибудь упрекнула меня в этом. Она абсолютно свободна, Томас. Сейчас она предпочла бы жизнь жены и матери. И безусловно, она боится вас разочаровать, высказав вам эту истину. Скот, не торопясь, допил свой бокал, потом облокотился на стол, поднял голову и пристально посмотрел в глаза Томасу. Вы не должны были говорить мне всё это вместо неё. Помимо любви, я испытываю к Мэри ещё и уважение, что позволяет мне надеяться, что она сама умеет прекрасно излагать свои мысли. Для меня эта дискуссия закрыта. И к тому же мы вовсе не обязаны были ужинать с вами вдвоём. Томас, казалось, сделал усилие, чтобы ответить ему с неприязненной улыбкой. Ну и характер же у вас. Вы взвиваетесь по малейшему поводу. Ладно. Давайте ещё закажем что-нибудь, чтобы хотя бы насладиться этой великолепной кухней и полюбоваться чудесным оформлением ресторана. Призывным жестом он указал на стены, отделанные под камень. на действительно элегантный декор зала и добавил: "Не согласитесь ли вы попробовать другой виски? У них прекрасный выбор". Скот предпочёл бы остановиться на этом и поскорее уйти, но из уважения к Мэри он не хотел обижать её отца, не хотел он и ссориться с ним. Сожалея о том, что впустую потерял вечер, он отказался от виски и выбрал в меню первое попавшееся блюдо. "Нет, ты не можешь этого сделать". повторила Кейт. Впрочем, нам даже не следовало сюда заходить. Амили лишь пожала плечами и направилась к одной из комнат с двумя окнами, выходящими в парк. Отсюда открывается самый красивый вид во всём доме. Добавочный этаж даёт совершенно другую перспективу. Это просто великолепно. Ах, я понимаю, почему кот предпочел жить этажом выше. Но в конце концов он больше не живёт здесь. Он всё время проводит в своей квартире в Глазго и сюда больше ни ногой. Ангус утверждает, что у него слишком много работы, а я думаю, что он просто устал жить в нашей семье. Во всяком случае эта комната выглядит великолепно, и нет причин, чтобы она пустовала. Но она же его комната, мама. Он будет в ярости, если ты. Он и так всегда в ярости. В последний раз, когда я его видела, он должен был с нами поужинать, а в конечном итоге ушел, хлопнув дверью. Послушай, есть и другие комнаты. Не понимаю, зачем тебе понадобилась эта? Для тебя, дорогая? Для меня? Пароженными этими словами Кейт тут же вскочила на ноги. У меня отличная комната на этаже ниже. Я же тебя ни о чем не просила. Да, но представь, мне понадобилась твоя комната, которую ты сейчас занимаешь. Амели приняла таинственный и торжествующий вид, что не предвещало ничего хорошего. Потому что у меня для тебя есть важная новость. Я скажу тебе первой. Видишь ли, у меня была задержка, когда я пошла и купила тест. Тест на беременность. Мы не особенно принимали меры предосторожности с Ангусом. И вот, похоже, у нас скоро будет ребёнок. Затаив дыхание, Кейт посмотрела на нее, чтобы убедиться, что она не шутит. Но мама, тебе уже сорок три года знаю. Но природа щедра ко мне и решила сделать последний подарок. И ты хочешь его оставить? Конечно. Ну что, милая, ты совсем не обрадовалась? Я не. Ангусу известно об этом? Пока нет. Я попросила Мойру приготовить на вечер что-то особенное, праздничное меню, не сказав почему. Вот за ужином я и объявлю. Уверена, Ангус будет в ней себя от счастья, даже не сомневаюсь. Она подошла ко второму окну, сделав знак дочери приблизиться к ней. Ты только взгляни на пейзаж. Тебе было бы здесь очень хорошо. А я заберу твою комнату, она рядом с моей и устрою там детскую. Ты же не будешь бояться, ведь Мойра и Дэвид тоже спят на втором этаже. Вот так всем нам будет просто прекрасно. Ни за что. Я отказываюсь занимать комнату скота. Осталась ещё комната рядом с мальчиками. Это меня вполне устроит. Нет, она слишком маленькая, и тебя будет беспокоить шум, который вечно оттуда доносится. Но на этом этаже есть и другие свободные комнаты, мне подойдёт любая из них. Ты лишишься такого прекрасного вида из окон. Мне всё равно. Поджав губы, Амели покачала головой. Мы ещё поговорим об этом. А пока ты могла хотя бы сказать мне что-нибудь любезное, похвалить меня. Я в лепёшку разбиваюсь, чтобы тебе угодить, сделать что-то приятное. Прежде всего, я думала о том, чтобы доставить тебе удовольствие, но что-то не вижу никакой благодарности с твоей стороны. Она опустилась на кровать, неприязненно посмотрев на дочь. Ну хоть порадуйся немного за меня, настаивала Амелия. Но Кейт не была на это способна. Во-первых, ошеломленная мыслью о будущем ребенке, а во-вторых, всей этой дикой пертурбацией с комнатами. Амелия преследовала ее в течение нескольких месяцев задолго до того, как забеременела. Антипод Экскоту толкала ее на то, чтобы как можно надежнее отдалить его от Джиллеспи, отдалить от Ангуса и даже настроить их друг против друга. Надеюсь, это будет мальчик, весело произнесла Эмили. Почему? Девочек ты не любишь? Сороニー поинтересовалась Кейт. Она не могла удержаться, чтобы этого не сказать. Предпочтение, которое мать оказывала сыновьям, было незаживающей раной её детства и до сих пор причиняло ей боль. Тем не менее, она пожалела о своём вопросе. Во всяком случае, тебе нужно беречь себя и больше отдыхать. сказала она более мягким тоном. Конечно. В моём возрасте мне придётся быть очень осторожной. Надо будет попросить горничную приходить ежедневно, двух раз в неделю недостаточно. Тем более, что Мойра и так слишком загружена, а я уже не смогу ей помогать. Мойра и правда работает с утра до вечера, подтвердила Кейт. Но я тоже охотно тебе помогу, если можно. Какая ты милочка, моя дорогая. Тебе ведь понравится, если в доме появится младенец. У тебя будет прекрасная возможность потренироваться до того, как ты тоже станешь мамой. Кейт протянула ей руку, чтобы она встала, а не продолжала валяться на постели скота. Пойдём, нам не стоит здесь находиться. Амелис сделала шаг к двери, но тут же оживилась и направилась к секретеру. Какая чудесная мебель. Мама, не обращая никакого внимания на дочь, Амелия откинула крышку и осмотрела внутренность. Из настоящего дерева. Она выдвинула один из маленьких ящичков и замолчала на несколько мгновений. "Кто это?" спросила Анна, обернувшись со снимком в руке. "Положи на место. Она должна быть. Это Мэри, первая жена Ангуса. Она была очень красивая". Амели, как зачарованная, принялась рассматривать фото. Но Кейт вырвала его у неё из рук. Какое право ты имеешь рыться в вещах Скотта? Как бы мы выглядели с тобой, если бы он вдруг здесь появился сейчас? Как две ищейки? Она убрала фотографию, закрыла ящик, опустила створку, потом взяла мать за руку. Тебе, наверное, не хотелось бы, чтобы кто-то прокрался тайком в твою комнату. Пойдём посмотрим другие помещения, те, что пусты. В этой я жить не хочу. Это вопрос решённый. Чувствуя себя всё более неловко, Кейт еле вытолкнула мать из комнаты Скотта. К счастью, Мойра и Дэвид были слишком заняты своими обязанностями днём и редко здесь появлялись, а не то Кейт умерла бы от стыда, если бы они застали их в расплох. Поведение матери её шокировало, а мысль о том, что Скотта собирались изгнать из его собственной комнаты в пользу Кейт, причиняла ей невыносимую боль. Скотт родился в этом особняке. Он был законным наследником. Здесь он был у себя дома. Неправда, он предпочел уступить свои земли Амелии и ее потомству, которое без сомнения раздражало его или даже вызывало у него отвращение. В Гринеки ему все еще приходилось выносить Джона, который только и умел, что жаловаться, да с трудом передвигать ноги. Каждым вечером за столом брат охотно рассказывал о тех издевательствах, которым он якобы подвергался на винокурне, и он не слишком толерантно отзывался о Скотти. Ангус никогда ничего не комментировал. Но было видно, что эта ситуация его очень огорчала. Порой он осмелевался затыкать рот Джону, и тогда Амелии метало громы и молнии. Но разве сможет он теперь в чем-то противоречить жене, когда она готовилась подарить ему ребенка? Пока они спускались по лестнице, Кейт незаметно бросила взгляд на материнский живот. Неужели она на самом деле беременна? И какой у нее мог быть срок? Собирался ли Ангу спрыгнуть от радости, как она это утверждала? Не слишком ли он стар, чтобы снова захотеть почувствовать себя отцом? А насчёт Скотта всё было и так ясно. О вряд ли он мог этому обрадоваться. В его 26 лет ему было бы безразлично, родится у него сводный брат или сводная сестра, беспокоиться ему не о чём, если только, конечно, Амели не станет использовать этого ребёнка, чтобы ему навредить, на что она вполне была способна. Братья ничего не знают. Тихонько спросила она мать. "Нет, ты первая. Я же тебе сказала. Они тоже были бы удивлены, и вряд ли уж очень обрадованы. Мальчишки привыкли, что мать предана только им, и появление новорождённого им бы не понравилось. Что до самой Кейт, она презирала себя за равнодушие, но не могла разделить эйфорию Амели. Пришествие этого малыша в Джилиспи показалось ей таким несуразным." Внезапно она вспомнила лицо той женщины на фотографии. Этот снимок Скот долго хранил после смерти матери, и он доверился Кейт, сказав, что в течение многих лет смотрел на него каждое утро, чтобы не забыть её лица. Он решил закрыть его в ящике секретера только тогда, когда уезжал в пансион. Интересно, вспоминал ли он ещё о ней? Во всяком случае, как заметила довольно кислым тоном Амели, первая жена Ангуса была очень красивой. Скотт был похож на неё: тот же матовый цвет лица, те же каштановые волосы и тёмно-синие выразительные глаза. У подножия ступеньек в холле их ждала Мойра, опиршись одной рукой на перила, а другую руку уткнув в бедро. "Я насчёт сегодняшнего специального меню на этот вечер. Наверное, и десерт вы тоже хотите специальный?" спросила Анна. "Делайте по своему усмотрению. Всё так или иначе будет прекрасно". ответила Амелия с необыкновенной любезностью. Примириться с Моеры теперь ей было просто необходимо. Через некоторое время она еще как могла пригодиться Амелии, а ведь до этого она вела себя с ней грубо, как с потенциальным врагом. Как насчет шоколадного грушевого торта? предложила Амелия. Я знаю, что Дэвид от него без ума. То, что она так заботилась о Дэвиде, казалось, ошеломило Мойру, которая невольно перевела взгляд на Кейт. "Мне он тоже нравится", пробормотала девушка. Она слишком хорошо знала мать, чтобы поверить в то, что её доброта продлится долго. И Мойра тоже вовсе не казалась одураченной. Да и сама перспектива этого ужина, за которым будет объявлена о беременности Амели, заранее испортила настроение молодой девушки. Когда открылась дверь его спальни, Скотт внезапно проснулся. "Это всего лишь я", а воскликнула Мэри. "Извини, что пришла так поздно и без предупреждения, но..." Скотт быстро включил прикроватную лампу, сел, подавил зевок и посмотрел на Мэри, которая всё ещё колебалась, не решаясь войти. "Что случилось?" Стряхивая остатки сна, он постарался улыбнуться. Странно, хотя у Мэри был дубликат его ключа, она никогда не появлялась неожиданно. Правда, в последний раз они плохо расстались. В первый раз за всё время они поссорились в тот день, когда Скотт ужинал с Томасом. Ты всё ещё обижаешься на меня? спросила Анна, не двигаясь с места. Нет. Не стой, пожалуйста, садись. Ты останешься до утра. Сначала мне хотелось бы с тобой поговорить. А Он повернул голову, посмотрев на будильник, который показывал 4 часа. Слишком поздно для виски, слишком рано для кофе. Давай попьем чай, сказал он, поднимаясь с постели. Присутствие Мэри вроде бы должно было доставить ему удовольствие, но сейчас он чувствовал только усталость. Накануне он пошатался с Гремом по пабам, и они слегка перебрали. Но он прошел в кухню, поставил на огонь воду для чая, расставил чашки, пока Мэри подогревала молоко и доставала сахарницу. Впрочем, ранних завтраков они редко здесь ели, предпочитая зайти в ресторанчик. Когда же Мэри обревала жажда приготовить что-то вкусненькое, она звала Скотта к себе. "Как-то странно мы с тобой живём", проговорила она. "Ты не находишь? Приглашаем друг друга к себе, словно только начинаем любовные отношения. А ведь мы знаем друг друга уже много лет. И если я разговаривала на эту тему с родителями, то не для того, чтобы жаловаться. Я просто хотела им всё объяснить. Очевидно, они не могут понять таких отношений. Поэтому папа и решил с тобой побеседовать. Он плохо сделал, что вмешался в наши дела, но уж поверь, я его об этом не просила. Знаю. Давай не будем больше об этом, Мэри. Томас играет свою роль отца, я не упрекаю его, но он почему-то забыл, сколько нам с тобой лет. Он человек старой закалки. Допустим, Ты, видимо, был очень расстроен после того ужина и не звонил мне целых 3 дня. И ты всё ещё сердишься? Я разозлился на тебя за то, что ты скрыла от меня предложение, поступившее тебе из Португалии. Почему? Потому что я боюсь, что ты заставишь меня согласиться. Ты слишком самостоятельная личность, дорогая. Всё зависит только от тебя. Либо ты согласишься, либо нет. А как же мы? Лист сабон так далеко отсюда, но зато от этого выиграет твоя карьера. В Шотландии тебе пока ничего подобного не предлагали. В Португалии я буду слишком скучать по тебе. Существуют выходные, самолеты. Понимая, что ему не хватает убедительности, он разлил закипевшую в чайнике воду по чашкам и сел напротив нее. Ты должна воспользоваться этой возможностью, именно потому, что ты свободна. Пройдет несколько лет и Ты на мне женишься, сделаешь мне детей? Хлопнув ладонью по столу, Мэри с обидой закусила губу. О, Скотт, я пришла сюда не для того, чтобы мы снова поссорились. Это и ночью я никак не могла уснуть, все думала о себе, о нас, с тобой. Что-то не так. Ведь так? Я знаю, что очень раздражаю тебя своими навязчивыми мыслями о замужестве. Знаю, что веду себя неправильно, что я должна была бы молча ждать, когда ты сам мне это предложишь. Но терпение не относится к моим достоинствам. И мне надоело изображать из себя счастливую холостячку, потому что я вовсе не счастливая холостячка. Когда утром я просыпаюсь, я не уверена, увижу ли тебя сегодня вечером. Я даже не знаю, где мы сегодня будем спать, у тебя или у меня. Эта связь от одного дня до другого приводит меня в отчаяние. А возникает впечатление, что ты постоянно взвешиваешь все за и против. Быть тебе сегодня у меня или не быть? Что ты прикидываешь? Стоит ли вообще иметь со мной дело? И меня приводит в ужас, что со мной обращаются как с товаром, в котором покупатель не уверен, а действительно ли он хочет его приобрести. С тревоженной Скотт увидел, что глаза ее полны слез. Для того, чтобы ее утешить, ему понадобилось бы только одно слово, единственное. которого он отказывался произносить. Мэри прошептала он, беря её за руку. Я совсем не хочу делать тебя несчастной. Но делаешь. Что тебя удерживает, Скот? Хоть раз будь искренним и скажи, почему ты меня отвергаешь? Я не отвергаю тебя. Я тебя люблю. Нам хорошо вместе и Да когда мы вместе? Примерно один день из двух. Люди, которые любят друг друга, так не поступают. до каких пор ты намерен сохранять свою проклятую свободу? Даже в гневе и слезах она оставалась хорошенькой. Он ненавидил себя за то, что не мог дать ей того, на что она так надеялась. И тем не менее, она была права. Что-то удерживало его, мешало ему видеть в ней женщину, с которой он мог бы провести всю оставшуюся жизнь. Скот находил множество причин, придумывал более или менее веские предлоги. Однако действительность была такова: Он не хотел её. Как ей об этом сказать, не уничтожив её совершенно? Мэри, прими предложение из Лиссабона. Разлука нам пойдёт на пользу, иначе мы продолжим ссориться и дальше. Она выпрямилась, убрала руку. Значит, ты предпочитаешь, чтобы я уехала? Решение зависит только от тебя. Ты даже не объяснила мне, в чём состоит предложение, как если бы ты собиралась отказаться в любом случае. Предложение исходит от одной керамической фабрики, которая производит большой объём продукции на экспорт. Они хотят обновить коллекцию, и им нужен хороший стилист. Как они на тебя вышли? Вообще-то я послала им своё резюме. Когда? Несколько недель назад. В один из дней, когда я была вне себя от нашей продолжающейся неопределённости, твои уговоры подождать, моя настойчивость, тогда я решила, что мне нужен глоток свежего воздуха. Или наоборот, что ты станешь меня удерживать, что это вызовет в тебя осознание того, что мы можем расстаться навсегда. И тогда, когда я решила действовать, я отправила в Европу 3 или 4 письма со своими эскизами. Похоже, ты одержала победу. Пусть так. Теперь она всерьёз на него обиделась. И Скотт понял, что уже теряет терпение. Я ничего не хочу менять, Мэри. И это то, в чём меня упрекают. Они вернулись к той же точке разногласий. А это грозило им возможностью снова увязнуть в неразрешимом конфликте. Вступать в новый день слишком рано. Оставайся, и закончим эту ночь вместе, предложил он, вставая из-за стола. Примирение в постели ни к чему не приводит. Она заметила Мэри с горечью. И всё же ему хотелось этого. Когда они занимались любовью, они так прекрасно ладили, становились единым целым. Однако, проснувшись утром, они бы поняли, что их проблемы остались прежними. Ладно, пойду, приму душ, вздохнул он. Если бы Скотт сейчас обнял её, она бы поверила, что их разговор не оставил никакого следа, что для него важны были не только его собственные желания. Однако он вышел из кухни, ничего не прибавив, в очень дурном настроении и страшно уставший.